Глава 9. Александрия не принадлежала к числу древних городов. Она существовала чуть более 300 лет. Однако это был крупный порт Римской империи и место, где располагалось множество библиотек. Сюда приезжали для занятий ученые-люди из всех уголков империи. И когда-то, в иной жизни, я тоже был одним из них. Теперь я вновь оказался здесь. Если бы Бог не велел приехать мне именно сюда, я отправился бы гораздо дальше, в глупи Египта, поскольку считал, что ключ ко всем загадкам находится в более древних святилищах и храмах. Однако в Александрии меня охватило странное чувство. Я знал, что Боги где-то рядом. Меня не покидало ощущение, что они направляют меня в моих скитаниях по улицам, публичным домам и воровским притонам, по тем местам, которые посещают люди, чтобы утратить свои души. Лежа по ночам в кровати, в своем построенном по римскому образцу доме, я мысленно призывал богов, прося их откликнуться. Я боролся с безумием. «Так же, как и ты», Я был озадачен теми возможностями и властью, которыми теперь обладал. Меня приводили в сильнейшее замешательство, новое ощущение, которое я испытывал. Однажды ночью, почти перед самым рассветом, когда я лежал в своей кровати и комнату освещала только одна лампа, слабый свет которой проникал сквозь прозрачный полок над моей головой, я повернул голову и в проеме, выходящей в сад двери, увидел неподвижно стоящую темную фигуру. На мгновение мне показалось, что это сон, потому что я не почувствовал никакого запаха. Существо не издавало ни звука и, казалось, не дышало. Наконец до меня дошло, что это один из богов, однако фигура уже исчезла, и я остался в одиночестве сидеть на кровати, глядя на то место, где она только что стояла. И пытаясь вспомнить, что ж именно я видел. Темное, совершенно обнаженное существо, с пронзительным взглядом красных глаз, абсолютно неподвижное и кажущееся странно робким и растерянным, воспользовавшееся своими силами лишь за тем, чтобы исчезнуть в последний момент и не быть окончательно обнаруженным. На следующую ночь Пройдя по одной из глухих улочек, я услышал голос, приказывающий мне прийти. Этот голос был не более реальным, чем голос дерева. Он сообщил мне только то, что дверь находится совсем рядом. И вот, наконец, настал момент, когда я остановился перед дверью. Вокруг царило полное безмолвие. Тот, кто открыл мне дверь и пригласил войти, Без сомнения, был Богом. Спускаясь по бесконечной лестнице и следуя дальше по круто уходящему вниз туннелю, я невольно испытывал страх. Я зажег принесенную с собой свечу и обнаружил, что вступаю в подземный храм, гораздо более древний, чем сам город Александрия, святилище, построенное, возможно, еще во времена правления фараонов стены которого были сплошь покрыты рисунками, изображающими сценки из жизни древнего Египта. Я видел здесь и старинные письмена, древнейшее рисуночное письмо с его крохотными мумиями, птицами, руками без туловищ и извивающимися змеями. Я прошел дальше и оказался в просторном помещении с прямоугольными колоннами и высоким потолком. Каждый дюйм камня здесь был украшен такими же рисунками и письменами. Уголком глаза я заметил черную фигуру, поначалу показавшуюся мне статуей. Кто-то неподвижно стоял возле колонны, спокойно опираясь о нее одной рукой. Однако я понимал, что это не статуя. Ни один созданный из Диорита египетский бог не стоит в подобной позе, и бедра статуй не бывают обернуты настоящей полотняной юбкой. Я медленно повернулся, чтобы рассмотреть посетителя получше, и увидел такую же обожженную кожу, такие же густые, однако на этот раз черные волосы, и такие же желтые глаза, сохшиеся от жары губы, открывали взгляду зубы и десны. Было заметно, что вырывающееся из сожженного горла дыхание причиняет ему боль. «Как и почему ты оказался здесь?» — спросил он по-гречески. Я взглянул на себя его глазами. Светлокожий, высокий и сильный, с голубыми глазами, я оказался ему таинственным и загадочным. К тому же я был одет так, как одевались граждане Римской империи. Полотняная туника была собрана на плечах и закреплена золотыми браслетами, а сверху накинут красный плащ. Со своими длинными белыми волосами я походил на истинного пришельца из северных лесов, только внешне выглядящего оборванным. Возможно, так и было на самом деле». Он был именно тем, кто меня интересовал. Я повнимательнее присмотрелся. Морщинистое, покрытое шрамами тело, сожженное почти до самых ребер и практически лишенное плоти возле ключиц, выпирающие кости бедер. Однако это существо не страдало от голода. Оно недавно напилось человеческой крови и тем не менее от него жаром исходило ощущение невыносимой муки, словно внутри его все еще пылает огонь, словно его тело — это вместилище адского пламени. — Каким образом удалось тебе избежать сожжения? — спросил он. — Что помогло тебе спастись? — Отвечай. — Меня никто и ничто не спасало. Ответил я ему тоже по-гречески. Приблизившись к нему, я отвел свечу в сторону, заметив, как он от нее отпрянул. При жизни он был, судя по всему, стройным и широкоплечим, как древние фараоны. Его длинные черные волосы по старинному обычаю были острижены на уровне лба. Когда это все произошло... Я еще не существовал. Много позже меня создал бог священной рощи в Галлии. Так значит, тот, кто создал тебя, остался невредимым? Нет. Он был сожжен так же, как и ты. Однако он сумел сохранить достаточно сил, чтобы совершить этот обряд. Много раз он давал мне кровь и отнимал ее обратно. А потом сказал мне... Отправляйся в Египет и узнай, почему это произошло. Он поведал, что боги лесов сгорели в пламени, одни во сне, другие в часы бодрствования. Рассказал, что это произошло во всех северных краях. Да, верно. Кивнул он и издал короткий сухой смешок сотрясший его тело. И только наиболее древним удалось выжить и перенести те муки, которые по силам вытерпеть только бессмертным. Вот поэтому мы существуем в страданиях. Однако ты был создан, и ты пришел. Ты создашь еще. Но будет ли это справедливо, если ты станешь создавать новых богов? Неужели мать и отец допустили бы, чтобы это случилось? если бы не пришло наше время. «Но кто? Ваши мать и отец?» Удивился я, догадываясь, что под словом «мать» он не подразумевает землю. «Первые из нас», промолвил он, «те, которые стали нашими родоначальниками и от которых все мы произошли». Я постарался проникнуть в его разум и прочесть мысли, ощущая, что он открывает мне важные истины. Однако он сразу же это почувствовал, и разум его закрылся от меня, как закрывается на закате цветок. «Иди за мной!» Велилон шаркающей походкой направился куда-то по длинному коридору, украшенному так же, как и то помещение, из которого мы вышли. Я осознавал, что мы находимся в еще более древнем месте, построенном гораздо раньше, чем тот храм, в котором мы только что беседовали. Сам не знаю, почему я так решил. Того леденящего холода, который ты ощущал здесь, там не было. Ничего подобного в Египте не встретишь. Там чувствуешь нечто другое. Там постоянно испытываешь ощущение чего-то присутствия в самом воздухе, однако по мере того, как мы продвигались дальше, я замечал более очевидное свидетельство глубокой древности. Рисунки на стенах были очень старыми, краски поблекли, а кое-где цветная штукатурка отошла и даже отвалилась. Иными были стиль исполнения и сами изображения. Черные волосы крохотных персонажей, рисунков, были длиннее и гуще. В целом, картины казались более радостными, насыщенными светом и замысловатыми по сюжету. Где-то вдалеке слышались звуки падающей на камни воды, мелодичным эхом отдающиеся под сводами коридора. Казалось, что в этих стенах сохраняется жизнь маленьких, с величайшими тщательностью и мастерством нарисованных фигурок, что магия многократно повторяющихся изображений, созданных религиозными художниками, обладает собственной властью. Я слышал шепот несуществующих голосов, ощущал великую бесконечность истории, даже сознавая тот факт, что не существует никого, кому было бы известно абсолютно все. Заметив, что я рассматриваю рисунки на стенах, мой темный спутник приостановился Потом сделал мне знак следовать за ним, и мы вошли в длинное прямоугольное помещение, стены которого были сплошь покрыты великолепными иероглифами. Внутри этой комнаты я почувствовал себя словно внутри старинного манускрипта. Возле стены я увидел стоявшие изголовьями друг к другу два древних египетских саркофага. Они были выполнены по формам и размерам мумий, для которых предназначались, и их украшали изображение тех, кому суждено было в них покоиться. Лица были сделаны из чеканного золота, а глаза из ляпис-лазури. Я поднял повыше свечу, а мой спутник с немалым трудом снял крышки саркофагов, чтобы позволить мне заглянуть внутрь. Сначала мне показалось, что внутри лежат тела. Но потом я понял, что это лишь пепел, сохранивший форму человеческого тела. Не уцелела ни грамма плоти, только несколько белоснежных зубов и фрагментов костей. «Никакая кровь не в силах вернуть их обратно», — промолвил мой спутник. «Им никогда не суждено возродиться. крови исчезли навсегда». Те, кто смог подняться, уже поднялись, но понадобится много веков, чтобы мы могли излечиться, и утихла наша боль. Прежде чем он поставил на место крышки, я успел заметить, что с внутренней стороны они почернели от того же огня, который поглотил обитателей саркофагов. Не скажу, что я расстроился, когда он наконец закрыл гробницы, Мой спутник повернулся и направился к двери, однако на самом пороге обернулся и посмотрел на раскрашенные саркофаги. «Когда прах рассыплется, души их, наконец, обретут свободу», — сказал он. «Тогда почему вы сами не рассеете их прах?» — спросил я, стараясь не показаться чересчур отчаявшимся и потерявшим всякую надежду. «А разве...» «Я должен?» – удивленно переспросил он. «Ты считаешь, что я должен сделать это?» «Ты меня об этом спрашиваешь?» Он вновь издал сухой смешок и пошел вперед по коридору, в сторону помещения, из которого лился свет. Это была библиотека. Войдя, я увидел несколько горящих в разных концах комнаты свечей, ромбообразные деревянные подставки для пергаментов и свитки папирусов на полках. Попав сюда, я даже обрадовался, потому что библиотеки были, по крайней мере, чем-то хорошо мне знакомым, они оставались единственным местом обитания людей, где я по-прежнему находил отголоски древнего человеческого разума. Однако я невольно вздрогнул, увидев здесь еще одно существо, еще одного из нас, устремив взгляд в пол, оно сидело за стоявшим сбоку письменным столом. У него вообще не было волос, и хотя он был черен с ног до головы, его гладкая кожа блестела, словно только что смазанная оливковым маслом. Черты лица можно было назвать красивыми. Рука, спокойно лежавшая поверх складок его белой полотняной юбки, была изящной. На обнаженной груди рельефно выделялись хорошо развитые мускулы. Когда он обернулся и посмотрел в мою сторону, между нами мгновенно пронеслось нечто такое, что находится за пределами тишины и молчания, и что доступно только таким, как мы. Он, «Самый старый из нас», — произнес тот, кто привел меня. «И ты сам можешь видеть, как он перенес огонь, но он не станет говорить с тобой. Он молчит с тех самых пор, как все это случилось, однако ему известно, где находятся наши мать и отец и почему это произошло с нами». Старейший продолжал молча смотреть перед собой. На лице его застыло странное выражение, одновременно и насмешливое, и саркастическое, и даже несколько презрительное. — Еще до того, как случилось несчастье, — продолжал мой спутник, — старейший редко разговаривал с нами. Огонь не изменил его, не сделал более общительным. Он сидит здесь, погрузившись молчание. И все больше становится похожим на наших мать и отца. Иногда он читает, иногда даже бродит по верхнему миру. Он пьет кровь и слушает выступления певцов. Иногда танцует, беседует со смертными на улицах Александрии, но никогда не заговаривает с нами. Ему нечего нам сказать. Но он знает, знает, почему это случилось с нами. «Оставь меня с ним наедине», — попросил я. Я чувствовал то же, что чувствовал бы, наверное, каждый на моем месте. Я думал о том, что заставлю его говорить, что мне удастся сделать то, что никому до меня не удавалось. Я непременно вытяну из него хоть что-нибудь. Должен сказать, что мной руководило не только тщеславие. Я был уверен в том, что именно он приходил ко мне, когда я лежал в своей спальне. Это он стоял в проеме двери и наблюдал за мной. К тому же я почувствовал что-то в его взгляде. Не то проявление незаурядного ума, не то интерес ко мне, не то признание, что у нас с ним есть нечто общее. Так или иначе, но что-то в его взгляде было. Я понимал, что принес с собой знания и возможности совершенно иного мира, неизвестные богам рощи, неведомые даже тому израненному богу, который стоял рядом со мной в отчаянии и смотрел на старейшего. Тот, который был слабее, исполнил мою просьбу и вышел.